Придь до исполнения приговора, обвиняемый имеет пребывать в ссылке на воспитание. На лице ротмистра Чачу проступило презрительное недоумение, а однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы говоря «ну и ну». Затем был введен в номер 7314. Это был тот самый человек, который кричал, корчись на полу. Он был полон страха?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 Страшно было заразиться от выродков. Во-вторых, некоторые из них, вроде этого однорукого, вели себя, ну, до того нагло, что сил нет. Так хотелось дать по шее. Один раз он вот так терпел, терпел, а потом и дал. Чуть в кандидаты не разжаловали. Спасибо ротмистру отстоял. Засадил только на 20 суток и еще 40 суток без увольнения. Максим грыз орешки, слушал в пол уха и молчал.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 Гитлер, Освенцим, расовая теория, геноцид, мировое господство. Гай-фашист? И рада? Нет, не похоже. Господин Ротмистер? Хм. хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к неповиновению властям. Почему системы ПБЗ стремятся разрушить только выродки? И при этом даже... — Не все выродки. — Господин Панди, — сказал он, — а хантийцы — это все выродки? Вы не слыхали? Панди глубоко задумался. — Как тебе понимаешь, — произнес он наконец, — мы в основном насчет выродков, как городских, так и диких, которые в лесах. А что там в Хонте или, скажем, еще где, этому, наверное, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, что хонтийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят, вот и все, понял? Более или менее, сказал Максим, и панди сейчас же закатил ему выговор. В Легионе так не отвечают. В Легионе отвечают так точно или никак нет.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 И панди взял ее за локоть и вышвырнул за дверь, а штатский сильно потер руки, улыбнулся и сказал, это удача, отличное прикрытие. А бригадир ответил ему, благодари ротмистра, а ротмистр Чачу сказал только языки, и все замолчали. Потом адъютант вызвал Мемаграмину, и с этим совсем уже не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним все было ясно. При аресте он оказал вооруженное сопротивление, и ему даже не задавали вопросов. Он сидел грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы которой были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нем какой то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, холодная равнодушие к происходящему. Но он не сумел разобраться в своих ощущениях. Грамину не успели еще вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку, бригадир затеял со штатским разговором о порядке чинопроизводства, а рот, мистер Чачу подошел к панде и Максиму и приказал им идти.